— Что это все значит? — не без суровости спросил Пётр. — Как выражался классик, с позволения сказать «негоция», — без запинки ответствовал заместитель. — Помните операцию «Ы»? Налетай, не скупись, покупай живопись. Господин товарищ греческо-подданный пожелал обзавестись полотнами одного из заметнейших шантарских живописцев — Грех было бы ему в этом препятствовать. Благо, все бумаги я вижу в порядке, и никаких препятствий к вывозу не имеется. «Послушайте», — сказал Петр, чуть растерянно, — «из всего, что наболтал этот Бенвинута, у меня сложилось впечатление, что данные картины, как бы не выразиться, не совсем панкратовские. Вот именно, не совсем». Милейший Пал Иванович, вкрадчиво произнес Косарев, взяв Петра под локоток, можете быть уверены. Я высоко ценю вашу щептильность, однако ж вы меня удивляете. Но неужели вы всерьез полагаете, что мы способны на столь примитивное мошенничество? Впарить простодушному греку подделку это Дюрандальта, стыдно батенька. «Но как это все понимать?» «Знаете...» — задушевно начал Косарев. «Какой-нибудь дурак на моем месте стал бы говорить, что есть вещи, которых вам, согласно взятой на себя роли, и знать-то не положено. Только к чему это меж своими? Вы ж в некотором роде человек свой. С вами нужно в открытую. Вот и извольте. Да ради бога! Пикантный нюанс в следующем... Наш греческий друг, господин Василидис, прекрасно знает, что данные шедевры живописи никакие, откровенно говоря, не шедевры. Между нами, говоря, он в живописи не разбирается совершенно, не говоря уж о том, чтобы ее коллекционировать. Тащить с собой через полмира полотна, да предложить ему хоть подлинник Леонардо. Василидис наш зевнет и признается, что предпочитает живых блондинок. Ну, такой уж бизнес, Павел Иванович. Василидис, скажу вам по секрету, особого пиетета перед налоговыми органами никогда не испытывал. Это ведь не только в России уклонение от налогов. Национальный вид спорта. Во всем мире так. Не хотят людишки делиться с государством честно заработанными денежками. Фантазию изощряют как могут. Короче говоря, вы обратили внимание на цену? Не стоит того Панкратов при всем его таланте и известности. Но в том-то и соль, что у себя в Греции Василидис эти денежки спишет как не подлежащие налогообложению. Есть у них хитрая статья в налоговом кодексе, касаемо предметов искусства, в дар музею преподнесённым. Смекаете? Пожалуй. Вот и молодец. Ну, почему бы не породеть хорошему человеку? Василидис с нами несколько лет ведет дела по металлам, по лесу. Партнер обязательный. Ни единого прокола или недоразумения. Ну, вот и мы пошли навстречу старому другу и надежному партнеру, Помогли на законном основании списать из налоговой декларации энную сумму. Согласен, это не есть вполне законное деяние, но какая нам, старым циникам, разница, если сам Василидис полностью в курсе? Ну, подумайте, где тут криминал? На в самом деле, пожал плечами Петр. пожалуй, что... «Ну, а с картинами как мне поступить?» «А никак. Поставьте в комнату отдыха, потом Митя Елагин их заберет и отвезет к греку. Я вам сейчас принесу расходный ордер. На законном основании выплатим господину Марушкину мелкую копеечку за изготовление рам к картинам, а остальное я ему, как предусматривалось, сам заплачу. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Снята проблема». Пётр машинально кивнул. «Я могу идти?» Пётр снова кивнул. Шустрый зам проворно выкатился из кабинета, а Пётр вернулся к картинам, забрав со стола забытый юным мастером крохотный перочинный ножичек. Выбрав подходящее место, подцепил узким лезвием холст, отделил пару прядей... Воровато оглянувшись, оторвал кусок оберточной бумаги, завернул в него добычу и поглубже спрятал в карман. Так же поступил он и с двумя другими картинами. Трудно было сформулировать четко, что именно его гложет, какие подозрения возникают в глубине души. Просто-напросто с некоторых пор решил смотреть в оба, держать ушки на макушке и спрятать подальше излишнюю доверчивость». Прежние инстинкты неожиданно ожили от вечного, казалось бы, сна, наступившего после ухода в отставку. «Жанна», — сказал он, щелкнув клавишей, — «когда Марушкин закончит с Косаревым, пусть зайдет ко мне. Он тут забыл кое-что. Только обязательно будет сделано, Павел Иванович. Минут через пять художник вновь возник на пороге, положил перед Петром небольшой бланк. «Вот тут ваш автограф необходим». Петр подмахнул расходный ордер, согласно которому господину Марушкину причиталось за изготовление рам какая-то мелочь, и небрежно поинтересовался. «До копеечки рассчитался мой зам». «А то!» — воскликнул сияющий Марушкин. Извлек из нагрудного кармана потертой джинсовой куртки пачку зеленых бумажек, сложенную вдвое и перехваченную желтой резинкой. «Пять штук, копеечка в копеечку. Премного благодарны». «Павел Иванович, и всегда к вашим услугам. Разрешите улетучиться?» «Тратить спешишь». «Ну, около того», — признался Марушкин. Так, расслабиться немного после трудов, праведных, с помощью алкоголя и доступного женского поголовья. Так это ж ненадолго. Мне мастерскую пора покупать, кровь износу. Если еще понадоблюсь. Ты только смотри, поднял палец Петр. Пал Иванович, проникновенно возопил Марушкин, прижимая ладони к хилой груди. Вы не думаете, что если я малость самую малость эксцентричный, то автоматически лишен житейского практицизма. Присутствует таковы. Как же? Будьте благонамерены, я что трезвый, что пьяный, язык за зубами держать умею, не первый год замужем. Место мы севолопы, все понимаем. Ладно, верю, сказал Петр. Ножичек возьми, забыл. Если опять понадобишься, где искать? Засунул я куда-то твои координаты, уж извини. Да, бывает. Марушкин быстро набросал на листке адрес и телефон. Ждать буду с нетерпением, полванч. Всего вам наилучшего. Когда за ним закрылась дверь, Петр вернулся к картинам и еще пару минут разглядывал холсты, осторожненько царапая ногтем в подходящих местах так, чтобы, боже упаси, не оставить следов. Подозрения крепли не на шутку. — Можно я уберу, Павел Иванович? От неожиданности он вскинулся, как ошпаренный, выпрямляясь, зацепил ногой картину, и она с грохотом обрушилась плашмя на ковер, смущенно улыбнулся. «Пугаешь ты меня, тёска орлеанской девственницы!» ну, «Опять насмехаетесь», — грустно сказала Жанна. «Девственницу какую-то придумали, не какую-то, а орлеанскую». «А это кто?»